Глава 30. Эмин не контролировал свои эмоции и громко высказывал все, что думает о придуманном плане. Мы с Дианой сразу поняли, что нужно делать, как выманить убийцу, но Эмин встал в позу и начал долгую лекцию на тему нашего безрассудства. «Это недопустимо!» в сотый раз повторял он, укоризненно качая пальцем в воздухе. «Вы предлагаете просто сумасшедший план действий, который приведет к вашей гибели?» «Ничего подобного», — вяло возражала Диана, периодически поглядывая на своих недовольных стражников. «Кажется, за время нашего отсутствия они успели подружиться, особенно с одним из трех красавчиков, который теперь ревниво стоял рядом с диваном, боясь даже муху подпустить к прекрасной леди. «О да, я видела, как он смотрит на девушку, как готов защищать ее ценой собственной жизни». «Удивительно, все это произошло за какой-то час или два, пока мы осматривали комнату Вельвет и общались с ее родителями». Кстати, удалось найти кое-что интересное. Дневник с ее записями на русском языке. Она писала о своих душевных переживаниях, не зная, что кто-то сможет прочесть их. Девушка очень страдала. Она вынуждена была принять правила нового мира и превратиться в стерву, так как очень боялась быть раскрытой. На момент смерти в родном мире ей было всего 19 лет. Она и жизни-то не видела. Юная, пугливая, оказавшаяся в западне, в чужом теле и мире. Вельвет, или, если быть точной, Вера, была удивительной девушкой. Она много поведала о своем попадании и о том, как пыталась стать своей среди чужих. Жаль, что ее жизнь оборвалась слишком рано. В комнате герцогини мы не нашли ничего, что могло указать на убийцу. Правда, нам удалось найти кристалл связи и забрать его для анализа данных. Возможно, там крылся ответ на наши вопросы. В остальном, все было вполне привычно. «Косметика, платье, драгоценности». Личная служанка Вельвет сказала, что не заметила никаких изменений в своей леди. Это оказался тупик, натолкнувший меня на безумную идею, хотя правильнее сказать, авантюру. «Эмин, либо мы рискнем, либо никогда не поймаем этого психа». Я решительно встала из дивана и надвигалась на хмурого дознавателя. Это наше с Дианой решение. Мы хотим помочь, а ты обязан предоставить нам защиту и казнить преступника. Чем меньше было между нами расстояние, тем спокойнее становилось лицо лорда. Он терялся от моих слабых попыток заигрывать. Стоило подмигнуть разок, и он невольно покраснел. Разве можно в такой обстановке планировать свадьбу? Это был единственный мой аргумент и тонкий намек на толстые обстоятельства. Замуж я не собиралась, но всерьез рассматривала Эмина на кандидатуру жениха. Пока он полностью удовлетворял мои требования, но в этот раз я собиралась быть умнее и прописать пункт об изменах в брачный контракт. Хотя навряд ли кто-то позарится на темного лорда, но я не хотела рисковать. «Свадьба?» – заторможенно переспросил он, впадая в состояние, похожее на транс. «Так ты согласна?» Все вокруг притихли. Я поняла, что дознаватели прислушиваются к нашему разговору, и это не самое лучшее время для обсуждения столь личной темы. «Зависит от исхода дела!» – перестала заигрывать и вернулась на диван. «Я считаю, что наш план идеален?» «И хочу рискнуть!» «Я тоже!» — кивнула Диана, сжимая худенькие кулачки. «Он убил одну из нас! Мы обязаны поймать его и отомстить!» Эмин закрыл глаза. Он устал бороться с нами. Ни один довод не мог вразумить двух решительных землянок. «Леди, вы понимаете, что цена риска — ваша жизнь? Одна маленькая ошибка!» «Секунда промедления, и вас не станет!» «Понимаем», — хором ответили мы. «И отступать вы не собираетесь», — уточнил он, поглядывая на время. «Ни в коем случае. Если убийцы нужны мы, то пусть попытается поймать. Мы решительно собирались стать живцом в опасной игре». «Да, это опасно». Смертельно опасно, если учитывать, с какой скоростью преступник лишил жизни нашу соотечественницу и скрылся из виду. Однако выбора у нас не было. Я склонялась к тому, что наше попадание вовсе не случайно, и иномерные души нужны для какого-то ритуала, который разрушает мир. Тьма говорила, что кто бы это ни был, он разрушает мировой баланс. А я считаю что он пытается обойти этот самый баланс. Его цель как-то связана с темными и мировым господством, а еще с силой, но при этом мир уничтожать ему нет надобности. Но это только мои мысли. Дина считает, что здесь замешана группа фанатиков, сатанистов или сектантов, не суть важна, Главное, что этой группе лиц для чего-то потребовались мы, а еще наши жизненные силы и внезапно проснувшаяся магия. Из вельвет выкачали все, превратив ее в мумию. И хоть я не сильна в магических аспектах, но теория Дианы о магическом накопителе понравилась даже Эмину. Правда, я не могла перестать думать, что в этом должен быть замешан кто-то очень влиятельный, и этот кто-то смог выманить Веру из зала. Пусть она не была Вельвет, но она играла роль, старалась быть, как эта девушка, а значит, не могла просто взять и уйти. Что-то в этой истории не давало мне покоя, ведь как ни пыталась, я не могла вспомнить момент, когда Вельвет покинула бальный зал. Диана подтвердила мои слова. Она тоже не обратила внимания, когда девушка вышла, и была ли она одна или с кем-то. Никто не ожидал такого, поэтому не обращал внимания на детали. Витар точно был рядом с Эмином. Единственный, кто покинул зал, король. Но он уходил один в самом начале торжества. Что же произошло в ту ночь? У меня не было ответов, но мне показалось, что есть возможность раздобыть их. Пусть я пробыла в этом мире недолго, но уже знала о специальных артефактах, выявляющих ложь. Это и был наш шанс поймать обманщика. «А что, если Вельвет убили по указу?» — неожиданно спросила меня Диана. «Что ты имеешь в виду?» Диана закусила губу и посмотрела на поднос с кружками горячего чая. «Что, если Вельвет убил один из слуг, которому отдали приказ? Они ведь мертвые, и у них есть хозяин!» За нашим разговором внимательно следили дознаватели, и стоило Диане замолчать, как один из них опроверг теорию. «Нет, иначе получается, что убийца – один из темных!» Именно они оживляли эту нечисть. «А я читала, что контроль можно перехватить. Заклятье кукловода», – парировала Ди. «Такое есть, но нужен сильный маг с некротическим даром. Таких очень мало». имин был не так скептичен, как его коллега, но все же не был согласен. «Но они же есть. Может, стоит проверить слуг?» И начать именно с того, который был представлен к Вельвет. Хорошо. Эмин сдался. Видимо, устал уже спорить с нами. Мы проверим слуг. Хотела порадоваться, но случилось неожиданное. Кристалл связи ожил. Эмин долго с кем-то общался, отойдя в сторонку, при этом бросая в мою сторону странные взгляды. Очередная перемена в его настроении не обещала ничего хорошего. Анет у нас срочное дело идем куда не поняла я почувствовав себя его помощницей на привязи по дороге расскажу Имин открыл портал, подхватил меня под локоть и прошептал Это связано с твоим отцом. Нам дали разрешение на посещение здания правления Не пойдем сейчас и больше шанса не будет. Мне не хотелось идти куда-то, когда облизился вечер, но имин говорил на полном серьезе, а значит, отказываться было нельзя. Пришлось быстро прощаться с Дианой и уходить порталом в неизвестность. Почему-то я думала, что мы снова выйдем в городе, но правда оказалась другой. Мы оказались внутри здания правления, в окружении нескольких десятков стражников, которые были вооружены до зубов и явно пришли не байки травить. Мне вдруг стало все равно, кто являлся биологическим отцом Аннет. Какая разница, когда на меня нацелен огненный шар, несколько десятков клинков и стрел? Спрятавшись за спиной Эмина, я тихонечко ждала развития событий. Вперед вышел высокий мужчина в строгом костюме, больше похожим на военную форму. Я сразу признала в нем темного. Типичный белый цвет кожи, насыщенный цвет глаз, но самое важное — это аура, которую я научилась чувствовать. Для меня она не была тяжелой или давящей, скорее мне хотелось встать поближе и напитаться этой силой, как от батарейки. «Эминфизье! Герцог!» и темный лорд, прозванный Черной Смертью. Что тебе понадобилось в сердце нашего государства?» У него был такой громкий и пронизывающий голос, что сердце улетучилось в пятки. Как я и сказал в своем прошении, вопрос срочный и связан с этой юной леди. Эмин отцепил от своего пиджака мои бледные руки и вывел вперед. Но я не думал, что встречать нас выйдет главный палач страны и тень короля, словно вернул кол костюм. Мне не интересно на что вы рассчитывали. Меня интересует, зачем ты пришел и привел эту девушку. Незнакомец, именуемый палачом, сосредоточенно смотрел на меня хмуря черные брови. В его взгляде было что-то знакомое, Но я не могла понять, что именно, ведь точно никогда не встречала этого мужчину. «Все дело в этом. Имин достал знакомый мне кристалл. Мы ищем биологического отца Леди Анет, так как я склонен утверждать, что это поможет в раскрытии важного дела. Интригующе, хохотнул палач. Отдай кристалл своей спутнице. Если он не засветится, Вы уйдете немедленно. Уйти? Уйти я очень хотела, даже сбежать. Поэтому выхватила проклятую каменюку из рук Эмина и смело протянула ему палец, позволяя сделать надрез. Кровь стекала по кисти, а я смело обмазывала ей прозрачный кристалл. Как и в прошлый раз, он не сразу среагировал, а я почти приготовилась отправиться в свою розовую спальню. Но у меня всегда и все идет через одно место. Черта в камень не просто засветился. он нагрелся и обжег кожу. От резкой боли я зашипела и выронила его прямо под ноги палача. Но кристаллы не подумал затухать. Наоборот его лучи осветили мрачную фигуру мужчины словно фонарный столб.